Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи Глава 12 Сумма Основные персонажи Дайсё Гэнзи, 26-27 лет Госпожа из западного флигеля, Мурасаки, 18-19 лет Супруга Гэнзи Обитательница западных покоев, особа из сада, где опадают цветы Хана Тирусату, возлюбленная Гензи, вступившая на путь государыня Фудзицубо, 31-32 года, бывшая принцесса из павильона Глицинии, супруга императора Кирицубо, маленький господин из дома левого министра Югири, 5-6 лет, сын Гензи и Ауи, левый министр, вышедший в отставку министр, тести Гензи, Самино Тюдзё, Сайсё-но-тюдзё, то но тюдзё, брат первой супруги Гэнзи, Аои. Госпожа Тюнагон, прислужница Аои. Госпожа Сайсё, кормилица Югири. Старшая госпожа, госпожа Оумия, третья принцесса, супруга левого министра, мать Аои и то-но-тюдзё. Принц Сути, Хатару, сын императора Кирицубо, младший брат Гэнзи. Найсино Ками, Обородзу Киё. дочь правого министра, придворная дама императора Судзаку, тайная возлюбленная Гэнзи. Ньогу Рейка и бывшая наложница императора Кирицубо, сестра Хана Тирусато. Уконно Дзоно Куродо, приближенный Гэнзи. сын Ионо Ске. бывшая прислужница Фудзицубо. Теперь прислужница ее сына, будущего императора Рэй Принц весенних покоев, император Рейцэй, сын Фудзицубо. Йосикио, приближенный Гензи. Сёнагон, кормилица Мурасаки. Монах Судзу, брат бабки Мурасаки. Дама с шестой линии Рокудзёно но Мия 33-34 года. Мать жрицы Исы. Бывшая возлюбленная Гэнзи государь император Судзаку, сын императора Кирицубо и Кокиден. Кырымицу приближенный Гэнзи, Цукусино Госейти, дочь Дадзайно Дайни, очевидно, возлюбленная Гэнзи Вступивший на путь из Акаси, бывший правитель Харима, отец госпожи Акаси. Госпожа Акаси, 17-18 лет. Дочь, вступившего на путь. С каждым днем невзгоды Гензи лишь множились. Все тяжелее становилось ему жить в этом мире, и стал он подумывать, а не покинуть ли ему столицу. Кто знает, может, худшее еще впереди, так стоит ли оставаться здесь, делая вид, будто ничего не происходит? Гэнзи слышал, что побережье Сума, некогда служившее пристанищем для вполне достойных людей, ныне представляло собой глухую, безотрадно унылую местность, где даже хижины рыбачьи нечасто встречались. Примечание. Сума – местность на побережье внутреннего Японского моря в западной части острова Хансю. Предание говорит о том, что в Сума когда-то жил в изгнании Аривара Юкихира, внук императора Хейдзей, старший брат известного поэта Аривара Нарихира, один из поэтов Кокинсю, занимавший высокий пост при дворе в начале эпохи Хэйян. Конец примечания. Но разве лучше жить вместе шумным, многолюдным? С другой стороны, если поселиться так далеко, тоска по оставшимся в столице может оказаться невыносимой. Мучительные сомнения терзали душу Гэнзи, он вспоминал прошедшее, размышлял о грядущем, и грудь сжималась неизъяснимой томительной тоской. Слишком многое в этом, таком чуждом ему теперь мире, удручало Гэнзи, но расстаться с ним было нелегко, прежде всего из-за юной госпожи. Он видел, что с каждым днем она становится все печальнее, и сердце его разрывалось от жалости. Даже теперь, оставляя ее на какие-то два или три дня и зная, что они непременно свидятся снова, он невольно тревожился, да и она чувствовала себя без него, одинокой и беспомощной. Кино Томанури, каким в Икосю. По дороге встретив карету одной дамы, обменялся с ней посланиями, расставаясь же сказал: в разные стороны, концы нижнего пояса смотрят, расстаемся и мы. Но по миру скитаясь когда-нибудь, непременно свидимся снова. А если он уедет, сколько лет придется жить в разлуке? Он не знал, куда приведет его этот путь. И будет ли пределом его свидание? Мир так непрочен, легко может статься, что в последний раз вышел он за ворота. Осикотино мицуны каким вакасю. Не знаю, куда любовь заведет, не видно ни конца и ни края. На одно надеюсь, свидание, блужданием положит предел. но Сагихару, каким вакасю. Уехал из дома, решил навестить друга, в стране Каи живущего. Но по дороге внезапно заболел и, чувствуя, что близок конец, отправил посланца в столицу к своей матушке со следующим посланием. Туда и обратно. Путь недолг в страну Каи. Так думал, и что же. Оказалось, в последний раз вышел я за ворота дома. У него даже возникла мысль они взять ли потихоньку и ее с собой, но обрекать ее такую нежную, на безрадостную жизнь у моря, где никто, кроме волны ветра, не разделит их одиночество. «О нет, тогда у меня будет еще больше причин для беспокойства», — подумал он, а она, проникнув в его мысли, почувствовала себя обиженной и даже попыталась намекнуть, что готова сопутствовать ему на самом трудном пути. Особо из сада, где опадают цветы, Как нередко наведывался к ней Гэнзи, не имела другой опоры в жизни, жила исключительно его попечениями, и надобно ли сказывать, сколь велика была теперь ее печаль. Так многие кручинились тайно, и те, кого навещал он от случая к случаю, и даже те, кто лишь однажды мельком видел его. Вступившая на путь государыня иногда тайком писала к Гэнзи, хотя по-прежнему боялась навлечь на себя осуждение молвы. Когда бы раньше она отвечала мне с теплым участием, вздыхал Гэнзи, вспоминая былые дни. Но, видно, таково мое предопределение — вечно томиться от тоски. По прошествии двадцатого дня третьей луны Гэнзи покинул столицу. Никого не известив о дне своего отъезда, он взял с собой лишь самых близких, самых преданных приближенных, и, чтобы избежать огласки, ограничился несколькими отосланными тайно прощальными письмами — в которых было так много трогательного, что все читавшие их невольно предались сладостным воспоминаниям. Все эти письма, конечно же, достойны внимания, но чувства мои слишком расстроены, и я не могу останавливаться на подробностях. Двумя или тремя днями раньше Гензи под покровом ночи, посетил дом левого министра. Он приехал туда тайком, в неприметной карете с плетеным верхом, убранной так, словно ехала женщина, Право же, все это было так печально, что казалось сном. В покоях ушедшей госпожи царило унылое запустение. Услыхав о приезде дорогого гостя, кормилицы, мальчики-слуги и те из ранее прислуживавших госпоже дам, которые и после ее кончины остались в доме, собрались посмотреть на него. Причем даже молодые прислужницы, не отличавшиеся особой душевной тонкостью, внезапно осознав, сколь изменчив мир, Заливались слезами, и темнело у них в глазах. Прелестный мальчик, расшалившись, бегал вокруг. «Как трогательно, что он не забыл меня за это время», — говорил Гензи, привлекая сына к себе на колени и еле удерживаясь от слез. Побеседовать с Гэнзи пришел и сам министр. «У меня нередко возникало желание нарушить свое затворничество и приехать к вам поболтать о каких-нибудь пустяках, связанных с былыми днями. Но поскольку я оставил придворную службу и отказался от своего звания под предлогом тяжкой болезни, люди наверняка истолковали бы мое поведение превратно. Если есть желание, то и согнутая поясница распрямляется. Казалось бы, теперь мне нечего бояться, но все же извечная готовность людей к засловию пугает меня. Видя, как многое переменилось в вашей жизни, я не устаю сетовать на собственное долголетие». Все это слишком напоминает времена конца закона. Мог ли я представить себе когда-нибудь, что мир так изменится? Скорее бы я поверил, что Поднебесное перевернется. О, как все это горько! — говорит министр, и слезы навертываются у него на глазах. Все, что происходит со мной, так или иначе является следствием содеянного в прошлой жизни. Иными словами, никто, кроме меня самого, не виноват в моих несчастьях. Если человек, даже не лишенный чинов и званий, а просто навлекший на себя неодобрение двора, будет жить совершенно так же, как жил прежде, это неизбежно усугубит его вину в глазах всего света. Я знаю, что такого мнения придерживаются и в других странах. Я же, судя по слухам, приговорен к изгнанию, а это значит, что мне вменяют в вину какое-то тяжкое преступление. Если я останусь в столице и буду жить, как ни в чем не бывало, «Поддерживаемый лишь сознанием своей невиновности, меня ждет немало неприятностей, потому-то я и решил покинуть столицу, пока не случилось худшего», подробно объясняет Гэнзи. Министр, не отрывая от глаз рукава, вспоминает о прежних временах, об ушедшем государе, о его прощальных словах, и Гэнзи тоже не может сдержать слез. Между тем маленький сын Гэнзи в детском неведении своем Резвица, требуя внимания то от одного, то от другого, и можно ли спокойно смотреть на него. Мне никогда не забыть той, что покинула нас. Я скорблю о ней и ныне, но все же, представляя себе, как горевала бы она теперь, невольно прихожу к мысли, что краткость ее жизни была для нее скорее благом, ибо помогла ей избежать этого страшного сна. Думая об этом, я испытываю некоторое облегчение. Более всего огорчает меня то, что это невинное дитя будет теперь предоставлено попечением стариков, и, верно, долго придется ему жить, не ведая отцовской ласки. Право, в былые дни и за истинно тяжкие преступления не наказывали столь жестоко, но, видно, таково ваше предопределение. Известно ведь, что и в чужих землях нередко случалось нечто подобное. Впрочем, даже там наказанию всегда предшествовали высказанные вслух обвинения – В вашем же случае остается лишь гадать о причинах. Повидаться с Гензи зашел и сами нотиудзю. Пока они угощались вином, совсем стемнело, и Гензи остался ночевать в доме министра. Призвав к себе дам, он долго беседовал с ними. Госпожа Тюнагон, которую он всегда, разумеется, тайно питал более нежные, чем к остальным чувства, была сегодня такой грустной, такая тоска, разве скажешь кому? отражалось на ее лице, что Гэнзи невольно почувствовал себя растроганным, хотя и постарался это скрыть. Иса, Манагатари, разве скажешь кому? Молчу, хоть с волнением справиться с каждым мигом трудней. Да, такая, видно, настала. Пора кручиниться молча. Когда все уснули, он побеседовал с ней особо. Как знать, может быть, ради нее он и остался. Но вот ночь подошла к концу, и Гэнзи поспешил покинуть дом министра. Предрассветная луна была чарующе прекрасна. Вишни почти отсвели. Лишь кое-где цветы задержались на ветках, сад был залит лунным светом, от земли поднимался легкий туман, и его зыбкая завеса делала неясными очертания предметов. Так, столь прекрасных рассветов, Не бывает даже осенью. Прислонившись к перилам, Гэнзи некоторое время любовался садом. Госпожа Тюнагон, должно быть, желая проводить его, сидела подле открытой боковой двери, восхищенно на него глядя. «Трудно даже представить себе, когда мы встретимся снова», — говорит Гэнзи. «Не ведая о том, что готовит судьба, я не спешил увидеться с вами, когда ничто тому не мешало». И все эти луны провели мы вдали друг от друга. А женщина и слово вымолвить не может в ответ, только плачет. Тут кормилица маленького господина, госпожа Сайсё, приходит с посланием от госпожи Оумии. Я намеревалась сама говорить с вами, но свет меркнет в моих глазах и чувство в смятении. Пока же пыталась я обрести присутствие духа, мне сообщили, что вы готовы покинуть наш дом, хотя еще даже не рассвело, Увы, так ли бывало в прежние дни, вы даже не хотите дождаться, пока проснется наше милое бедное дитя. Обливаясь слезами, Гэнзи произносит тихонько, словно никому не обращаясь. Путь мой лежит к заливу, где соль добывают. Может быть, там увижу тот дым, что когда-то над горой Теребе поднялся. Неизвестный автор Кокин косю. В сумму рыбак соль добывает, Дымок над костром, ветру покорный, В земли стремится о Никогда и помыслить не мог. Затем он обращается к госпоже Сайсё. Неужели всегда так тягостное расставание на рассвете? Наверное, многим здесь знакомо это чувство. Мне было всегда ненавистно само слово «расставание», Отвечает Сайсё но то, что нам приходится переживать сегодня. Стараясь сдерживать слезы, она говорит немного в нос. Неподдельное горе звучит в ее голосе. Снова и снова обдумываю слова, которые мне хотелось бы сказать вам, но увы. Надеюсь, вы понимаете, сколь подавлен я всем происходящим. Право, позволь я себе еще раз увидеть наше невинно спящее дитя, мне куда труднее было бы расставаться с этим горестным миром. «Потому я и предпочел покинуть ваш дом немедля», — передает Гензи старой госпоже. Дамы, приникнув к щелям в занавесях, смотрят, как он уходит. Фигура Гензи, озаренная светом луны, готовая вот-вот скрыться за краем гор, кажется особенно прекрасной. Глубокая печаль, проступающая на его лице, способна тронуть до слезы тигра и волка, а ведь многие из дам знают его с младенческих лет, Нетрудно представить себе, сколь велико их горе. Да, вот еще что. Немного раньше принесли ответ старой госпожи. Куда не пойдёшь, отушедшей будешь лишь дальше, если только твой путь не лежит к облакам, в которых затерялась та струйка дыма. Новое горе заставило вспомнить о старом, и когда Гэнзи уехал, дамы плакали так долго, что у многих возникли самые дурные предчувствия. Обитатели дома на второй линии, судя по всему, тоже провели бессонную ночь. И когда Гензи вернулся, дамы сидели там и сям, небольшими группами, заплаканные, приунывшие. В служебных помещениях не было ни души, все преданные ему слуги должны были ехать вместе с ним и, очевидно, ушли прощаться со своими близкими». Прочие же, страшась попасть в немилость и умножить свои собственные беды, не посмели даже проститься с Гензи. Поэтому у дома на второй линии, где прежде клочка земли свободного не оставалось от подъезжавших карет и всадников, было сегодня пустынно и тихо. «Как же печален мир!» — подумал Гензи. Столики для посуды были покрыты пылью, циновки свернуты и убраны. Уже сейчас все в таком запустении, что же будет дальше? Гензи прошел в Западный Флигель. Госпожа, очевидно, просидела всю ночь в глубокой задумчивости, не опуская решеток. Снаружи на галерее лежали девочки-служанки. Увидав Гензи, ах, наконец-то, они суетливо вскочили. Глядя, как они снуют по дому, такие прелестные в своих ночных одеяниях, Гензи с грустью подумал. Вряд ли они останутся здесь на все эти лунные годы, скорее всего разойдутся кто куда. Так многое из того, на что прежде он никогда не обращал внимания, останавливало теперь его взор. «А у вас, должно быть, возникли уже, как обычно, самые невероятные подозрения на мой счет?» — спросил он у госпожи, объяснив, почему задержался. «Будь моя воля, я и на миг не разлучился бы с вами в эти последние мои дни в столице, но перед отъездом у меня слишком много забот, и я не могу позволить себе все время оставаться дома». Этот мир и без того слишком переменчив, так стоит ли давать кому-нибудь повод к обидам? Но она лишь отвечает. Увы, что может быть невероятнее происходящего теперь? Разлука с Гэнзи была для нее тяжелее, чем для кого бы то ни было. И это неудивительно. С малолетства воспитывалась она в его доме, и он был ей куда ближе родного отца, который, к тому же в последнее время, страшась немилости, совсем перестал к ней писать, И даже ни разу не зашел, чтобы выразить свое сочувствие Гэнзи. Ей было стыдно перед дамами, которые не могли этого не заметить. Уж лучше бы он и теперь оставался в неведении, думала госпожа. А тут прошел слух, что ее мачеха поговаривает. Сколь неожиданным было ее возвышение, и сколь быстро счастье изменило ей, право, все это не к добру. Похоже, что ей суждено так или иначе расставаться со всеми, кто к ней привязан. Слышать такое было крайне неприятно, и она тоже перестала писать отцу. Так вот и не осталось у нее никого, кроме Гензи, и могла ли не печалить ее мысль о скорой разлуке? Если пройдут лунные годы, а мне так и не будет даровано прощение, — говорит Гензи, я непременно возьму вас к себе. Встреть каких утесов не пришлось бы нам поселиться. Неизвестный автор, каким Вакасю Куда мне идти? Среди каких утесов я должен поселиться теперь, чтобы ничего не слышать о горестях этого мира? Но сейчас это ни в ком не встретило бы одобрения. Навлекшие на себя немилость двора, не должны видеть даже ясного света луны и солнца, не посильным временем отягощает свою душу тот, кто продолжает предаваться удовольствиям, словно ничего не случилось. За мной нет никакой вины, но неотвратимость предопределения принуждает меня смириться. Если же я, проявив поистине беспримерную дерзость, возьму с собой вас, охваченный безумием мир обрушит на нас новые, еще более страшные беды. До тех пор, пока солнце не поднялось высоко над землей, он оставался в опочивальне. Навестить его пришли принц Соти и сами Нотюдзю. Изъявив готовность принять их, Гэнзи облачился в носе, простое, без узоров, как и подобает человеку без звания. Примечание. Такое носи обычно носили старики. Гэнзи, попав в немилость, лишился права носить обычное для молодых аристократов носи из узорчатого шелка. Конец примечания. Впрочем, это более чем скромное одеяние, оказалось ему удивительно к лицу. Право, в мире не было человека прекраснее. Поправляя перед зеркалом прическу, Гэнди нашел, что в его осунувшемся лице появилась какая-то новая утонченность. «Как я похудел», — сказал он. «Неужели я и в самом деле такой, как в этом зеркале? Право, невольно начинаешь испытывать жалость к самому себе». Он взглянул на госпожу, которая смотрела на него, — полными слез глазами, и сердце его сжалось от боли. «Пусть меня самого ждут долгие годы скитаний, рядом с тобой останется зеркало это, а в нем отражение мое», — говорит Гэнзи, а она отвечает. «Ах, если бы впрямь остаться со мной могло твое отражение, я бы в зеркало это глядя утешалась в часы разлуки». Эти слова она произносит совсем тихо, словно про себя, и, прячась за столбом, пытается скрыть слезы. «Многих женщин я знал, но ни одна не сравнится с ней», — думает Гэнзи, не отрывая от нее глаз. Принц Соти долго беседовал с Гензи всем видом своим выражая сочувствие, и уехал, когда стемнело. Из сада, где опадают цветы, приходили полные тоски письма, поэтому, подумав, Она обидится, если я не навещу ее хоть раз. Гензи решил и эту ночь провести вне дома. Но так тяжело ему было расстаться с госпожой, что выехал он совсем поздно. Него, Рейка и Ден обрадовалась чрезвычайно. «Ах, мы, ничтожные, не заслуживаем такого внимания!» Впрочем, подробно описывать все, что она сказала по этому поводу, слишком утомительно. Совершенно беспомощные женщины жили все эти лунные годы лишь милостями Гензи. Нетрудно представить себе, какое запустение воцарится скоро в их доме, где уже теперь было так безлюдно и тихо. На небо выплыла тусклая луна, осветив довольно большой пруд, за которым темнели холмы, густо поросшие деревьями. И Гэнзи живо представил себе те утесы, среди которых предстояло ему искать пристанище. «Верно, уже не придет», — печалилась меж тем обитательница западных покоев. Но вот, когда лунный свет, сообщающий окружению особенное очарование, был особенно мягок и нежен, донеслось до нее несравненное сладостное благоухание, и в покой тихонько вошел Гензи. Женщина приблизилась к порогу, и они долго любовались луной, не заметив за беседой, как настало утро. Как коротки ночи в эту пору, но доведется ли когда-нибудь хоть так свидеться. Право жаль становится луны лет, прожитых столь бездумно. Судьба моя достойна того, чтобы они складывали предания. Никогда сердце мое не ведало покоя. Одушевленный воспоминаниями Гэнзи долго рассказывает ей об ушедших в прошлые днях, но вот еще и еще раз кричит петух. И дабы не подавать повода к молве, Гэнди спешит уйти. Невольно напрашивается сравнение с исчезающей за краем гор луной, и сердце стесняется томительным волнением. На темном платье лунные блики, и в самом деле и луна глядит сквозь слезы. Знаю слишком узки мои рукава, приютившие сияние луны. И все же о том лишь мечтаю, как подольше его удержать, Произносит она. Иса, каким вы косю? Как все похоже. Сижу одна, предаваясь тягостным думам. И луна с моего рукава Глядит на меня сквозь слезы. Печаль ее столь трогательно, Что нельзя не испытывать к ней сочувствия. И, желая утешить ее, Гензи говорит. Путь свой верша. К нам вернется луна, засияет светло и чисто, а пока не смотри на небо, закрытое грозными тучами. Впрочем, можно ли на что-то надеяться в этом мире? Единственное, что постоянно, — это горькие слезы о неведомом будущем, одна мысль о которых погружает во мрак мое сердце. Минамото Но Ватару, Гасен Вакасю. На прощальном пиршестве перед отъездом из страны Дева в столицу. Что ждет впереди, не ведаю, горькие слезы струятся из глаз. И даже рядом с собою ничего разглядеть не могу. В предрассветных сумерках Гэнзи покинул их дом. Много забот было у него перед отъездом. Из людей, которые верно служили ему и не склонились перед нынешней властью, Гэнзи назначил служителей домашней управы, как высших, так и низших дабы в его отсутствие присматривали за порядком в доме. Кроме того, он отобрал тех, кому предстояло разделить его участь. Он распорядился, чтобы подготовили самую скромную утварь, без которой не обойтись в горном жилище, и, среди прочего, ларец с избранными произведениями китайского поэта и другими сочинениями, а также семиструнная кото. Примечание. Ларец с избранными произведениями китайского поэта. Имеется в виду собрание произведений Бодзюи в 71 томе, весьма популярное среди хайянских аристократов времен Мурасаки. Конец примечания. Ничего кроме этого, ни роскошной утвари, ни богатых нарядов не взял он с собой, решив во всем уподобиться бедному жителю гор. Все, начиная с прислуги, перешло введение ведение госпожи из западного флигеля. Ей же Гэнзи передал грамоты на угодья, пастбища и другие принадлежащие ему владения. Что касается остального — складов, хранилищ, то, имея неизменную доверенность к сёнагон, он отдал под ее начало нескольких преданных ему служителей и подробнейшим образом объяснил, как всем этим хозяйством госпожи управлять должно. Дамы, прислуживавшие ему лично, Накатсукаса, Тюдзю и прочие были в отчаянии. Гензи никогда не удостаивал их особым вниманием, но до сих пор они, по крайней мере, имели возможность видеть его. Увы, отныне у них не будет и этого утешения. «Если останусь жив, то когда-нибудь снова вернусь сюда», — говорил им Гэнзи. «Тех из вас, кто готов ждать, прошу перейти пока в западный флигель». Призвав в покое госпожи всех дам, и высших, и низших рангов он оделил их памятными дарами, сообразными званию каждой. Кормилицам своего маленького сына и в сад, где опадают цветы, Гэнзи помимо великолепных даров отправил изрядное количество самых разнообразных вещей, без которых нельзя обойтись в повседневной жизни. Кроме того, он отправил письмо Найси Ноками, как как небезрассудно это было. «Я не вправе сетовать на ваше молчание». Но если б вы знали, как тяжело и как горько расставаться с привычной жизнью. От мелей встреч, впереди не увидев, в отчаянье, упал в реку слез. Подхватило меня течение и уносит все дальше. Воспоминания единственное мое утешение теперь. И хотя я понимаю, что, отдаваясь им, отягощаю душу новым бременем... Гэнзя старался писать кратко, опасаясь, что по дороге письмо — попадет в чужие руки. Найсину ноками была вне себя от горя, и как она не крепилась, слезы неудержимым потоком катились из глаз, и рукава не вмещали их. На волнах реки слез, покачавшись бесследно, растает легкая пена. Не дождавшись, пока течение ее кот мели встречи прибьет. Заметно было, что она плакала, когда писала это письмо, но почерк, выдававший сильнейшее душевное волнение, показался Гэнзи удивительно изящным. «Уехать так и не увидевшись с ней», — посетовал он, но, поразмыслив, не стал настаивать на свидании, памятая, что ее принадлежность к столь враждебно настроенному семейству требует от него особой осторожности. Вечером накануне отъезда Гэнзи, желая поклониться могиле ушедшего государя, отправился в Северные горы. Стояла пора, когда луна появляется на небе лишь перед самым рассветом, поэтому, прежде чем ехать, он решил наведаться к вступившей на путь государыне. Его усадили перед занавесями, и она сама приняла его. Разговор шел о принце весенних покоев, и государыня не скрывала своей тревоги. Давние и весьма глубокие чувства, их связывавшие, располагали к доверительной беседе, и немало трогательного было сказано в тот вечер. Государыня не утратила за эти годы ни милого нрава своего, ни красоты, и Гэнзя захотелось припомнить ей прежние обиды, но, увы, теперь это было тем более неуместно, и, подавив жалобы, он ничем не выдал себя. К тому же он хорошо понимал, что, поддавшись искушению, лишь увеличит свои страдания, а потому, проявив достаточное благоразумие, ограничился следующими словами. «Я знаю за собой лишь одну вину — которая могла бы послужить причиной столь необъяснимых гонений, и безотчетный страх владеет моей душой. Пусть мне, ничтожному, и суждено исчезнуть из мира, но когда б я только был уверен в будущем благоденствии принца». Государня прекрасно понимала, что он имеет в виду, но ничего не ответила, хотя слова его не могли не найти отклик в ее сердце. Надойсе же нахлынули воспоминания, и не в силах сдерживаться он заплакал. Трудно себе представить что-нибудь прелестнее его залитого слезами лица. — Я отправляюсь теперь к государевой могиле. — Не желаете ли чего передать? — спрашивает Гэнзи, но она молчит. — Одного уже нет, беды грозят другому. — Близок к концу этот мир, не напрасно ли? Отреклась от него я лишь слезы. Наконец, говорит она, справившись с волнением. В каком же смятении были их чувства, и как трудно найти им достойное выражение. Уходил государь, и, казалось, беды исчерпаны этой разлукой. Но, увы, еще больше горестей ожидает нас впереди. Скоро на небе появилась луна, и Гэнзи отправился дальше. Он ехал верхом в сопровождении пяти или шести телохранителей, причем даже низшие из них были выбраны из самых преданных. Нет нужды еще раз говорить о том, как не похож был этот выезд на прежние. Среди печальных спутников Гэнзи был Иуконно Дзоно Куродо, сопровождавший его в памятный день священного омовения. Для него тоже миновало время надежд, имя его было исключено из списков придворных. Лишенные звания и благосклонности двора Он пошел на службу к Гэнзи. «Да ведь это же было здесь», — внезапно вспомнил Уконно Дзоно Куродо, взглянув на нижнее святилище Кама. И, спешившись, взял лошадь Гэнзи за поводья. «Вспоминая тот день, когда с листьями мальвы в прическе выступал за тобой, не могу не пенять за жестокость богам из святилища Кама», — говорит он. «Право, как тяжело должно быть у него на душе». Ведь в тот день он затмил многих, жалея его, думает Гэнзи. Спешившись, он тоже устремляет свой взор в сторону святилища и, словно прощаясь, произносит. «Так настала пора с горестным миром расстаться. Имя свое, в вере в Богу Тадасу, отправляюсь в далекий путь». Примечание. Бог Тадасу — божество синтаистского культа по преданию обитавшая в роще тадасу на возле нижнего святилища Каму. Тадасу означает «исправлять, выпрямлять», поэтому именно к нему и обращается невинно осужденный Гэнзи. Конец примечания. Уконно-дзоно-куродо, юноша глубоко впечатлительный, смотрит на него с восхищением. Вряд ли можно представить себе более трогательное зрелище. Но вот Гэнзи достигает высочайшей усыпальницы, и государь вспоминается ему так ясно, как если бы он видел его перед собой. Увы, какое бы высокое положение не занимал человек, нет средств удержать его в этом мире, и остается лишь оплакивать его утрату. Обливаясь горькими слезами, Гензи рассказывает о своих бедах, но, увы, не ли ждать ответа? Неужели ни одного наставления, ни одного совета — не суждено ему больше услышать. Могила заросла буйными придорожными травами, и пока подходил он, раздвигая их, его платье еще больше увлажнилось. Внезапно луна скрылась за тучами, сгустились черные тени под деревьями, стало жутковато. С чувством, что ему никогда уже отсюда не выбраться, Гэнзи склоняется перед могилой, и вдруг, словно живой, явственно различимый во тьме, встает перед ним государь. Гэнзи холодеет от ужаса, кровь леденеет в жилах, по телу пробегает дрожь. Каким все это видится ныне, его душе? Образ милый в небе ловлю, но луна исчезает за тучей. Когда совсем рассвело, Гэнзи возвратился в столицу и написал письмо принцу весенних покоев. Гонцу было приказано вручить его Омюбу, которую, вступившая на путь государыня оставила при принце вместо себя. «Сегодня я покидаю столицу. Больше всего я сожалею о том, что мне не удалось навестить вас перед отъездом. Надеюсь, вы понимаете, что мне приходится теперь испытывать. И объясните все принцу», — написал он ей. «Не знаю, когда. Я снова увижу столицу в весенних цветах. Мое время пришло отныне. Стану бедным жителем гор». Письмо он прикрепил к ветке вишни, с которой осыпались почти все цветы. «Вот, извольте взглянуть», — говорит Омебу принцу, и он совсем еще дитя, смотрит озабоченно. «Что прикажете ответить?» — спрашивает Омебу, и принц говорит. «Напишите господину, да и все так. И на несколько дней, расставаясь с тобой, я не мог не грустить. Что же будет теперь, когда ты так далеко уезжаешь?» «Весьма незамысловатый ответ», — думает Омебу с жалостью и умилением, глядя на принца. Ей вспоминаются те давние дни, когда сердце Гензи сгорало от недозволенной страсти. Перед ее мысленным взором встает он сам, таким, каким был тогда. И он, и ее госпожа могли бы прожить свой век беспечально, но сами же навлекли на себя столько страданий. И не она ли, Омебу, была тому виною? Вот как ответила она Гензи. «Велико мое горе!» Я едва собралась силами, чтобы написать вам. Я передала принцу ваши слова, но он так печален, что сердце разрывается от жалости. Она писала бессвязно, неверной рукой, изобличающей душевное волнение. Печально смотреть, как быстро цветы опадают. Уходит весна, но во след ей гляжу с надеждой. Возвращайся снова в столицу. Так пройдет время, и... Гонец ушел, а дамы, прислуживающие в весенних покоях, долго еще шептались о чем-то, печально вздыхая и тайком утирая слезы. Ни один человек, хоть однажды видевший Гензи, не мог оставаться равнодушным, глядя на его омрачённое лицо. Тем более велико было горе тех, кто ежедневно прислуживал ему, даже самые ничтожные служанки и уборщицы, о существовании которых он и не подозревал привыкши жить под сенью его милостивого покровительства, печалились и плакали тайком. Не видеть его хотя бы некоторое время казалось им тяжким испытанием, да и кого могла радовать мысль о скорой разлуке с ним. С семи лет Гэнси ни днем, ни ночью не покидал высочайших покоев. А как государь выполнял все его просьбы, вряд ли нашелся бы человек, который хоть раз не прибегнул к его посредничеству — и был бы теперь вправе не чувствовать себя обязанным ему. Среди высшей знати, чиновников Государственного Совета и прочих важных особ многие были так или иначе облагодетельствованы Гензи, а среди людей низкого звания таких было еще больше, и вряд ли они забыли об этом. Однако никто из них не решился выразить Гензи свое сочувствие, ибо все знали, сколь быстры на расправу нынешние правители». Разумеется, многие жалели его и втайне прицали, находящихся у власти, но, видно, каждый думал, «Ну, пожертвую я своим положением и отправлюсь засвидетельствовать ему почтение. Какая ему от того польза?» К человеку, попавшему в немилость, многие начинают относиться с неприкрытой враждебностью. И Гэнди в последнее время имел немало возможностей укрепиться в мысли о том, сколь далек от совершенства этот печальный мир. Весь тот день Гензи провел в праздности, беседуя с госпожой, а когда стемнело, совсем как обычно, стал собираться в путь. Не желая привлекать к себе внимания, он, как подобает страннику, облачился в простое охотничье платье. «Вот, кажется, и луна взошла. Не выйдете ли проводить меня? Нетрудно себе представить, как мне будет недоставать вас, сколько накопится в моей душе такого, чем захочется с вами поделиться» ведь даже когда мы расстаемся на день или на два, у меня удивительным образом портится настроение, а теперь, говорит Гензи, и приподняв занавеси, просит госпожу подойти ближе. Она медлит, ибо ее душа рыдания, но потом все же выходит и садится у порога. Лицо ее, залитое лунным светом, невыразимо прекрасно. Куда повлечет ее жизнь, если так и не успев вернуться, покину я этот непостоянный мир, думает Гензи. При мысли о будущем сердце его тоскливо сжимается, но, не желая еще больше огорчать госпожу, он с нарочитой беспечностью произносит. «Я клялся когда-то быть рядом с тобою всегда, до последнего часа. Разве знал я тогда, что жизнь тоже может грозить разлукой? Увы, напрасно. Мне жизни не жаль, отдала бы ее без сомнений» когда бы этой ценой могла хоть на миг отдалить грозящую нам разлуку. Искренность ее чувств не вызывала сомнений, и Гэнзи сделалось еще труднее расстаться с ней. Но приближалось утро, промедление вызвало бы ненужные осложнения, поэтому он поспешил выехать. В пути образ госпожи неотступно стоял перед Гэнзи, с тяжелым сердцем садился он в лодку. Примечание. Гензи ехал из столицы до бухты Нанево, а оттуда морским путем до Сума. От столицы до Нанева добирались разными способами: и по суше, и речным путем. Скорее всего, садился в лодку Гензи на реке Йодо, по которой доплыл до Нанева, где пересел в другую лодку, доставившую его по морю в сума. Правда, некоторые комментаторы считают, что Гензи добирался до нанева по суше и только в нанево сел в лодку. Конец примечания Была пора долгих дней, да и ветер выдался попутный, так что уже в стражу обезьяны изгнанники достигли залива. Недолго находились они в пути, но и такое путешествие было вновь для Гэнзи, до сих пор не изведавшего ни тягот, ни радостей, какие выпадают на долю странника. Место, известное под названием Оэдоно, дворец Большой реки, оказалось в таком запустении, что его можно было узнать лишь по соснам. Уже ли затмить суждено мне того скитальца из китайской земли? Бреду куда-то без цели? Где приюту брету Не знаю. Примечание. Принято считать, что речь идет об известном китайском поэте Цюй Юани, который был изгнан в Цянзе чузским князем Хуайваном, Хотя не менее известны были и другие поэты-изгнанники — ханьюй, бодзюи суши. Конец примечания. Глядя, как волны, ударяясь о берег, убегали обратно, Гинзи произнес «Как я вам завидую, волны!» Аривара но Харихира, Гасен Вакасю. Также Иса но Манагатари уехав в восточные земли, тосковал по родной стороне. И как-то, переправляясь через реку и глядя на волны, все сильнее тоска по тем, кого я оставил, далеко позади. Как я вам завидую, волны, уходя, возвращаетесь вы. Эта известная всем старинная песня прозвучала здесь совершенно по-новому и показалась его спутником особенно трогательной и печальной. Гэнзи обратился назад. Там, откуда он приехал, терялись в дымке горы, такие далекие, словно они и вправду были уже за три тысячи ли. Намек на стихотворение Бодзю Ии. Зимой останавливаюсь на ночлег в Ян Мэй Гуань. Одиннадцатой луны ночи бесконечно длинны. Заброшен далеко путник за три тысячи ли. Как ночевать тоскливо в обители ян и гуань Холодное изголовье, одинокое ложе, Тело ноет, болит. И брызги свисла сильно увлажнили рукава. Какая тоска! Родная земля осталась за горной грядою, В дымке исчезла. Но разве теперь над нами Не та же обитель туч? Увы, ничто не радовало здесь душу. Неизвестный автор, Кокин Вакасю. Платье мое внезапно покрылось росою. По небесной реке ладья проплывает с весла, Брызги вниз, наверное, упали. Место, долженствующее стать его пристанищем, Было совсем недалеко от того, О котором Юкихира Тюнагон когда-то сказал. «Страф морских каплей соли стекают, И текут безрадостно дни». Аривара-но-юкихира, какин А В годы государя Тамура попал в немилость и уединился в местечке Сума, в страницу. Оттуда послал человеку, которого знал по службе во дворце. «Коль тебя обо мне, кто-то спросит, ответь ему так. У залива Сума страх морских капли соли стекают и текут безрадостно дни». Дом стоял в некотором отдалении от моря, посреди мрачных скал, один вид которых нагонял тоску. Все вокруг, начиная с изгороди, было непривычно взору Гэнзи. Крытый мискантом дом, длинные, похожие на галереи строения под тростниковыми крышами, были по-своему красивы. Вполне обыкновенное для такой местности жилище поразило Гэнзи своей новизной, и невольно вспомнились ему утехи давно минувших дней право, когда б ни обстоятельства. Гензи призвал управителей поблизости расположенных владений своих, и Йосюкиё Асон, один из самых преданных ему служителей домашней управы, принял на себя все заботы, связанные с переустройством дома. Гэнзи был растроган до слез. За сравнительно короткое время дом был приведен в полный порядок, и вид его радовал взоры. В саду провели воду, повсюду посадили деревья, и постепенно Гэнзи начал свыкаться с новым окружением, хотя ему до сих пор не верилось, что все это происходит наяву. Местным правителем оказался человек, хорошо знакомый Гэнзи, и втайне к нему расположенный, а потому всегда готовый услужить. Дом Гэнзи, где было многолюдно и шумно, не имел ничего общего со случайным приютом в пути, или что обстоятельство, что рядом с ним не было человека, которому он мог высказать мысли и чувства, в его душе зарождавшиеся, удручало его, и иногда ему казалось даже, что он попал в чужой, неведомый край. «Как же я смогу прожить здесь долгие лунные годы?» — с ужасом думал он. Меж тем жизнь постепенно налаживалась. Скоро началась пора долгих ливней, и мысли Гэнзи невольно устремились в столицу. Многих вспоминал он с тоской, и прежде всего госпожу из западного флигеля — чье печальное лицо до сих пор стояло перед его мысленным взором. Он часто думал о принце весенних покоев, о своем маленьком сыне, как беспечно играл он в тот день, и о многих-многих других. В конце концов Гинзи отправил в столицу гонца. Лишь с большим трудом удалось ему написать письма госпоже из дома на второй линии и вступившей на путь государни, ибо едва он брался за кисть, так слезы застилали его взор. Вот что он написал государыне. «Как живется рыбачки на далеком сосновом острове в хижине бедной. У жителя сума промокла платье от соленой морской воды. Печаль всегда живет в моем сердце, но ныне свет померк в очах, и неразличимы во тьме прошедшее и будущее. Право, даже воды ее должно быть». Фудзивара но Канасуке. Какин Вакара Кудзё. из императорской охраны сложил на пиршестве у реки Кама, когда провожали в страну Каи Михарано Орисуке из привратной охраны. «О тебе я скорблю, потоками падают слезы, стекая к реке. Даже воды ее, должно быть, поднялись теперь еще выше». Написал он и Кнайсенуками. Причем по обыкновению своему Вложил обращенное к ней письмо Внутрь того, что предназначалось Для передачи лично госпожи Тюнагон. В унылой праздности Своего нынешнего существования Я часто вспоминаю о прошлом. Был напрасен урок Встреч трава желанна и здесь У моря сума Что скажет о том рыбачка Чей удел выпаривать соль. Неизвестный автор вокорок Вакарокудзё. Был напрасен урок. Пусть белые волны шумят, Гребни вздымая. Снова спешу я нарвать Трав морских у залива Сума. Впрочем, нетрудно представить себе Содержание всех его писем. Написал он и левому министру, И лично кормилице Сайсе, Прося её получше заботиться о сыне. Письма были доставлены в столицу, и немало горьких слез было над ними пролито. Госпожа из дома на второй линии была в таком отчаянии, что не поднималась с ложа. Не умея утешить ее, прислуживающие ей дамы лишь горевали вместе с нею. Глядя на вещи, которыми обычно пользовался Генди на кота, струн которого касались его пальцы, вдыхая аромат оставленных им одежд, она плакала так, словно он навсегда покинул этот мир. Сочтя это дурным предзнаменованием, Сёнагон, призвав монаха Содзу, велела ему творить молитвы в ее покоях, и при исполненной жалости к госпоже он молился как о том, чтобы обрела она утешение и покой осенил ее душу, так и о том, чтобы Гэнзи благополучно вернулся в столицу и зажили бы они по-прежнему. Собрав дорожные спальные принадлежности, дамы отослали их к Гэнзи. Глядя на платье, сшитые из жестковатой белой ткани и так не похожие на те, к которым он привык, госпожа не в силах была сдержать слез. Она никогда не расставалась с зеркалом, о котором Гензе сказал когда-то «Рядом с тобой останется», но, увы, что толку. Мучительная тоска сжимала ее сердце, когда глядела она на дверцу, через которую он входил в ее покои, на кипарисовый столб, к которому он прислонялся, сидя. Источник цитирования не установлен. «Любимый всегда сидел к тебе, прислонившись. Кипарисовый столб, навеки связанный с ним, Ты особенно дорог сердцу». На ее месте пала бы духом даже женщина пожилая, рассудительная, привыкшая к превратностям этого мира. Так могла ли не кручиница она, неожиданно разлученная с человеком, к которому привязана была беспредельно, который взрастил ее столь заботливо, заменив ей и отца, и мать. Покинь он этот мир навсегда, тут уж ничего не поделаешь, возможно, со временем все и заросло бы травой забвения. Но насколько она знала, он находился не так уж и далеко, и все же вынуждены они были жить в разлуке, не ведая о том, когда -то ведется свидеться вновь. Именно это и приводило ее в отчаяние. Неизвестный автор, как косю Томлюсь от тоски, но с тобой не встречаюсь ночами. Ах, неужели и тропинки снов заросли Буйной травой забвения? Источник цитирования не установлен. Расставаясь с тобой, тревожусь, когда доведется, свидеться вновь, а ведь даже не скажешь, что жизнь — подошла к своему пределу. Печаль, вступившая на путь государыни, усугублялась еще и тревогой за судьбу принца весенних покоев. Да и могла ли она оставаться равнодушной к невзгодам, обрушившимся на человека, с которым столь крепко связала ее судьба? Все эти годы глубоко в сердце таила она свои чувства и трепетала от страха, понимая, что любое проявление их навлечет на нее всеобщее осуждение». Она делала вид, будто не замечает страданий Гензи, и старалась казаться строгой и неприступной. Теперь же, возвращаясь мыслями к прошлому, она поняла, что сохранением тайны обязана прежде всего ему, ибо, стараясь не поддаваться искусительным стремлениям сердца и неизменно отдавая дань приличиям, он сумел ничем не выдать себя, а потому как незлые людские языки ни у кого не возникло ни малейшего подозрения» и могла ли она в эти дни не сочувствовать ему и не печалиться? Ответ ее был теплее, чем обыкновенно. Увы, и я с каждым днем. Дело есть у нее. На сосновом острове соль добывает из слез. Рыбачка, бросая в костер, хворост жалоб своих. Она и ответила весьма кратко. Разжигают костры у залива сокрыто от взоров, пламя любви. Дым не имея выхода, грудь мне теснит. Но право, стоит ли снова обо всем этом писать? Ответ Найси Ноками был вложен в письмо от ее прислужницы Тюнагон, а уж та написала, как безмерно печаль госпожи. Многое в письме показалось Гензи чрезвычайно трогательным, и он вздыхал, читая и перечитывая его. В письме госпожи из западного флигеля сквозила такая нежность, что Гэнзи был растроган до слез. «Там, за грядую волн, рукавами черпаешь воду морскую. Но если б увидел ты, рукава у меня в изголовье». Присланные одежды были искусно окрашены и прекрасно сшиты. Видя сколь многообразное совершенство госпожи, Гэнзи посетовал на свое одиночество и невольно подумал о том, как счастливо могли бы они жить вдвоем на этом побережье. Так, здесь никто не требовал бы его внимания, и оно всецело принадлежало бы ей одной. И днем и ночью перед его мысленным взором стоял ее образ. Порой воспоминания становились так мучительны, что у него снова возникало желание потихоньку забрать ее к себе. Однако он неизменно отказывался от этой мысли. Лучше подумай о своих заблуждениях, «И постараюсь очиститься», — решил он, наконец, и с тех пор все время свое отдавал посту и молитвам. Гонец принес письмо из дома левого министра. Читая о том, как проводит дни его маленький сын, Гэнзи ощутил новый приступ тоски, но постарался взять себя в руки. «С ним-то я увижусь непременно, да и заботятся о нем надежные люди, так что оснований для беспокойства нет». И все же... Ни на каком другом пути он не блуждал так, как на этом. Да, вот еще что. В сумятице этих дней забыла я рассказать о том, что Гэнзи послал письмо и в обитель жрицы Исы. Случилось же так, что немного раньше оттуда тоже отправили гонца. Письмо Миясу докуру было искренне нежным. Неповторимое изящество слога, почерка свидетельствовало о подлинной утонченности натуры. Моя душа блуждает во мраке беспросветной ночи с того самого дня, когда дошла до меня весть о поистине невероятных переменах, происшедших в вашей жизни. Я тешу себя надеждой, что пройдет совсем немного времени, и вы вернетесь. Но, увы, как далек тот миг, когда увижу вас я, отягощенная столькими прегрешениями. Рыбачка высы рвет у моря горькие травы. Быть может, ее ты вспомнишь, глядя, как соль, Страв стекает в далеком сума. Право, как печально все в этом мире и что ждет нас впереди. Подобных сетований было немало в ее письме. У моря Иса, даже в отлив не найдешь ракушек удачи. Одни пустые надежды оставила мне судьба. Она долго писала это письмо, откладывая кисть всякий раз, когда не имела сил сдерживать сдавленные в груди и просящиеся наружу чувства, и в конце концов исписала четыре или пять листов белой китайской бумаги, причем переходы туши, соразмерность строк, поражали удивительным совершенством. В прежние дни эта женщина была любезна сердцу Гэнзи, но после несчастья, которое произошло в доме левого министра, он в ужасе отшатнулся от нее, несправедливо обвинив в случившемся. Она же, удрученная его холодностью, Решилась расстаться с ним и уехала. Вспоминая об этом теперь, Гэнзи жалел ее и терзался угрызениями совести. Письмо, полученное в таких обстоятельствах, показалось ему особенно трогательным. И даже к гонцу, испытывая теплые чувства, Гэнзи задержал его у себя дня на два или на три, желая получше расспросить о жизни имея Судокуру в Иса. Гонцом же был юноша весьма достойной наружности, обычно прислуживающей жрице. В столь стесненных обстоятельствах жил теперь Гэнзи, что даже этот незначительный человек мог приблизиться к нему и пусть и мельком, но все же увидеть его лицо. Разумеется, восхищению его не было предела. Нетрудно себе представить, что написал Гэнзи в ответ. «Когда бы я знал, что придется мне вот так покинуть столицу, я, наверное, последовал бы за вами. Я часто думаю об этом в унылой праздности моего нынешнего существования». Право, чем собирать, сумма горькие травы, было бы лучше. В лодке жителя Иса на морских качаться волнах. Бросает рыбак в костер хворост жалоб своих, и каплями соль стекает, сколько еще, суждено мне на это смотреть. Увы, когда еще доведется нам свидеться? Беспредельно моя тоска. Вот что было написано в его письме, помимо всего прочего. Таким образом, сообщался он со многими, не желая, чтобы тревожились они, вести от него не имея. Гонец принес письма и из сада, где опадают цветы. Отвечая Гэнзи, обе женщины спешили поделиться с ним мыслями и чувствами, зародившимися в их сердцах в дни разлуки. Их письма показались Гензи весьма занятными и довольно необычными. Им удалось рассеять его мрачные мысли, а вместе с тем — они послужили поводом для новой печали. шает стриха и грусть трава подступает все ближе и ближе. Гляжу, и обильно роса на мои рукава ложится». Было написано там среди прочего, и верно, кроме густого бурьяна, не осталось у них теперь никакой опоры в жизни. Услыхав же, что в пору длинных ливней кое-где разрушилась стена, их дом окружавшая, Гензи немедленно отправил в столицу гонца с соответствующими указаниями для служителей домашней управы, затем, призвав управителей владений своих, расположенных неподалеку от столицы, повелел им принять надлежащие меры. Госпожа Найсеноками крайне удручена была тем, что имя ее стало предметом для насмешек, и правый министр, любивший ее более других дочерей, неоднократно просил о заступничестве государыню-мать и даже сам ходатайствовал за нее перед государем. В конце концов, государь решил, что ничто не мешает ему простить ее, тем более, что она не имела звания нёгу или Миясудокуру, устанавливающего пределы его великодушию, а выполняла самые обычные придворные обязанности. К тому же, разве не подверглась она достаточно суровому наказанию за свое недостойное поведение? И так Найсеноками получила прощение и возвратилась на придворную службу. Но и тогда не переставала она тосковать по тому, кому давно уже влеклось ее сердце. На седьмую луну Найси Ноками переехала во дворец. Она по-прежнему пользовалась чрезвычайным благоволением государя, который, пренебрегая пересудами, часто призывал ее к себе и то разражался упреками, то строгательной пылкостью уверял ее в неизменности своих чувств. Государь был очень хорош собою но, глядя на его нежные, кроткие черты, неблагодарная Найси Ноками неизменно вспоминала другого. Как-то раз, когда услаждали они слух своей музыкой, государь сказал, обращаясь к ней, «Вряд ли кого-то могло бы мне так недоставать, как недостает господина Дайсе. Впрочем, есть люди, которых его отсутствие должно печалить еще больше. Право кажется, что мир вокруг утратил свой блеск. Я нарушил последний завет прежнего государя, И возмездие ждет меня в будущем, сетовал он, заливаясь слезами. Глядя на него, плакала и найси ноками. Постыла мне жизнь в этом мире, и не хотелось бы надолго задерживаться в нем. Желал бы я знать, какие чувства пробудит в вашем сердце мой уход. Больно думать, что вы будете горевать куда меньше, чем теперь, хотя он-то покинул вас не навсегда. Ах, верно, слова, хочу видеть тебя теперь! произнес недостойный человек. Говорит государь. Голос его звучит так нежно и столь трогательна его печаль, что новые потоки слез извергаются из глаз найсинуками. О тому, но мамое, сюи вакасю. Если умру, от тоски по тебе, что в том толку? Ведь я хочу видеть тебя теперь, пока живу в этом мире. Вот и теперь, кого вы оплакиваете? спрашивает государь. Жаль, что у вас до сих пор нет детей. Я преисполнен решимости поступить с принцем в весенних покоев так, как мне было завещено, но боюсь, что мне могут помешать, сокрушается он. И в самом деле рядом с государем находились люди, которые вершили дела правления помимо его воли, а в его юном сердце не было твердости, и слишком о многом приходилось ему сожалеть. А в сумму тем временем дул тревожно-тоскливый осенний ветер. Неизвестный автор Каким Вокасю. Сквозь ветви струясь, лунный свет в наш сад проникает, говоря нам о том, что вот она, уже здесь, тревожно-тоскливая осень. По ночам совсем рядом шумели морские волны, о которых Юкихиро Тюнагон наверняка сказал бы, никаких застав не страшась. Право, на свете нет другого такого места, которому осень сообщала бы столько печального очарования. Аривара но Юкихира. Сёку ку-какин вакасю. Сложил, когда находился в стране вместе под названием Сума. У странника рукава холодными стали. Из бухты Сума, никаких застав не страшась, ветер морской налетел. Однажды ночью, когда немногочисленные спутники его спали, Гэнди долго не мог уснуть и, приподняв изголовье, прислушивался к бушующей вокруг непогоде. Сравните со стихотворением Бо -и». Стихотворение Бо Дзюи — повторная надпись. Солнце высоко, выспался я, и все же не хочется мне вставать. В тесной каморке под двойным одеялом холод совсем не страшен. Слушаю колокол храма яй Изголовье чуть приподняв. Смотрю на снег на вершине Сянлу, Шторы откинув край. Славились в древности горы Лу, Жил здесь в изгнании Куан. Сыма вполне подходящее звание, Чтоб до старости с ним прожить. Там, где мир на душе и тело спокойно, Там и есть родная обитель. А родина... Почему же должна ею быть одна лишь чань Ань? Казалось, волны вот-вот заплещут у самого ложа. Он не замечал, что из глаз его льются слезы, а между тем и изголовье готово было всплыть. Взяв кота, он тронул пальцами струны, но даже в звуках, рожденных его собственной рукой, послышалось ему что-то жутковатое, и он перестал играть. Рыдаю в тоске, и вторит моим стенанием, Волны морские. «Не оттуда лидует ветер, Куда думы стремятся мои?» Произнес он, А приближенные, разбуженные звуками его голоса, Восхищенно внимать стали И, растроганные до слез, Поднялись, всхлипывая украдкой. Неизвестный автор Кокин Вакарокудзё Одинокая ложа В ому слез превратилась. Такой глубокий, Даже каменное изголовье — И то бы верно всплыло. Осикоти номицуны, гё в вакасю. Поднимутся волны, на берег из моря вынесут жемчужные травы. Вот бы ветер подул оттуда, куда думы стремятся мои. Что они должны чувствовать теперь? Ради него пустились они в скитание, покинув родных и близких, с которыми никогда не желали бы расставаться а он своим мрачным видом вовлекает их в еще большее уныние. И, постаравшись взять себя в руки, Гэнзи принялся шутить и ласково беседовать со своими спутниками, дабы оживить их упавший дух. Спасаясь от скуки, он целыми днями упражнялся в искусстве письма, подобрав для этой цели разноцветные листки бумаги и соединив их между собой. На превосходном китайском шелке писал он картины, и сделанные потом из этого шелка ширмы вызывали всеобщее восхищение. Если в столице, слыша рассказы о море и о горах, Гензи сумел составить себе о них вполне определенное представление, то теперь, увидев их вблизи, вынужден был признать, что воображаемому и в самом деле далеко до действительного и спешил запечатлеть на бумаге скалистое побережье, ставшее его пристанищем. «Жаль, что нельзя пригласить сюда лучших мастеров наших дней, тиеда или Цуна-Нори, чтобы они выполнили эти картины в цвете», — сетовали его приближенные. Эти четыре или пять человек и помыслить не могли о том, чтобы оставить Гэнзи. Все свои горести забывали они, глядя на прекрасное лицо своего господина и, ощущая его дружеское к ним расположение, почитали за великую честь прислуживать ему». Однажды в прекрасный вечерний час, когда цветы в саду поражали многообразием и яркостью красок, Гэнди вышел на галерею, откуда было видно море. Его несравненная красота всегда повергала окружающих в благоговейный трепет, а здесь, в этой глуши, он еще меньше походил на человека, принадлежащего земному миру. На нем нижнее одеяние из мягкого белого шелка, шаровары из ткани цвета «Астросион», Небрежно наброшенное поверх всего этого яркое верхнее платье со свободно завязанным поясом. Вот он начинает неторопливо читать сутру, прежде назвавшись учеником Будды Шакьямуни. Право, в целом мире не найдешь голоса прекраснее. С моря доносятся грубые песни рыбаков. Их лодки кажутся с берега маленькими морскими птицами, качающимися в волнах, и нельзя не печалиться на них глядя. По небу вереницей тянутся дикие гуси. Их крики так легко можно принять за скрип весел. Задумчиво глядя на них, Гензи отирает невольные слезы, и его рука, которой белизна составляет резкую противоположность с черными четками, поражает такой красотой, что утешаются даже те, кто тоскует по оставленным в столице женам. Эти первые гуси не друзья ли моей любимой? В небе путь свой верша, Пролетают они надо мной, Крича так тоскливо, тревожно, Произносит Гэнзи, А Йосик ее добавляет. Посмотришь, Вереницы и потянутся в памяти Минувшие годы, Хоть и не были эти гуси Нам друзьями тогда. Фудзивара но кадзе, Какин Вакасю. Кого мне считать Другом своим задушевным? Как не стара Сосна-така я ведь с ней Не был близок в былые годы. Затем вступает Мимбу-но-таю. Своевольно покинув, Обитель бессмертных гуси Над нами кричат. Прежде казалось, они далеки По ту сторону туч. А вот какую песню сложил Уконно-дзоно-куродо. Обитель бессмертных, Покинув, скитаются гуси. «По просторам небес. Утешение у них одно. Никто не отбился от стаи. Что будет с тем, кто потеряет друзей?» — добавляет он. Этот человек решился разделить участь Гэнзи, отказавшись последовать за своим отцом в Хитати, куда тот был назначен правителем. Поэтому, несмотря на тоску, снедавшую его душу, сохранял наружное спокойствие и казался вполне уверенным в себе но вот на небо во всем великолепии своем выплывает луна. Гензи вспоминает, что сегодня пятнадцатая ночь, и сердце его сжимается от тоски при мысли о том, какая прекрасная музыка звучит в этот миг во дворце. Он представляет себе, как во многих столичных домах любуются теперь луной и не отрывает глаз от лунного лика. «Сердце мое со старым другом за две тысячи ли», — произносит он, И снова у всех текут по щекам слезы. Бо Дзюи На пятнадцатую ночь восьмой луны Остаюсь один в покоях императора И, глядя на луну, вспоминаю Юаня девятого. Серебряные башни, золотые ворота Тают, тают в ночи. Ночью один о тебе вспоминаю Здесь, в павильоне Ханьлинь. В небо пятнадцатой ночи выплыв Ярко сияет луна. Сердце мое со старым другом за две тысячи ли. Вспоминает Гензи миг, когда вступившая на путь государыня сказала Многослойный туман, и сердце его сжимается грустно. В памяти всплывают проведенные подле нее часы, и слезы текут нескончаемым потоком. Уже совсем ночь напоминает ему, но он все медлит. Смотрю на Луну и на миг тоска отступает. Хотя далека, столицы я не знаю, увижу ли снова ее. С умилением вспоминает Гэнзи ту ночь, когда так доверительно беседовали они с государем, и тот поразил его своим поистине необыкновенным сходством с ушедшим. «Государь мне пожаловал платье тогда, оно и теперь со мной», произносит он, удаляясь в свои покои. Цитируется написанное по-китайски стихотворение Сугавара Митидзаны. «Десятый день, десятой луны. Год назад этой ночью прислуживал во дворце чистоты и прохлады. Осенние думы сплетая в стихи, от тоски разрывается сердце. Государь мне пожаловал платье тогда, оно и теперь со мной. Поднимая, вдыхаю почтительно сохранившийся аромат». Гензи и в самом деле весьма дорожил этим платьем и никогда не расставался с ним. В сердце моем не только горечь обиды, и левый рукав, и правый оба промокли от неиссякаемых слез. Как раз в это время в столицу возвращался Дадзайно Дайни. Семейство у него было большое, да и дочерей немало, а поскольку дорога из Сукаси в столицу изобиловала трудностями, Обитательницы северных покоев поехали морем. Неспешно плыли они вдоль берега, любуясь окрестными видами. И побережье Сомы невольно привлекло их внимание своеобразной красотой. Узнав же, что место это служит пристанищем господину Дайсё, ветреные девицы так взволновались и засмущались, как будто он мог их увидеть. А госпожа Гасети была просто в отчаянии. Но, увы, их лодку тянули все дальше, дальше... Лишь иногда ветер доносил до нее далекий голос коту. Печальное побережье, связанный с ним образ дайсё, тоскливое пение струн — все это вместе взятое произвело столь глубокое впечатление на женщин, во всяком случае на тех, которые обладали чувствительным сердцем, что они не могли удержаться от слез. Дадзай Но Дайни отправил Гэнзи письмо следующего содержания. Я предполагал по возвращении в столицу из мест столь отдаленных прежде всего посетить вас, дабы побеседовать обо всем. Как же горько и досадно проплывать мимо этого дикого побережья, куда столь неожиданно забросила вас судьба. Меня должны встретить многие мои близкие, поэтому, не желая стеснять вас, я отказался от удовольствия засвидетельствовать вам свое почтение. Надеюсь, мне удастся осуществить свое желание как-нибудь в другой раз». Письмо принес его сын, правитель Тикудзен. Когда-то Гэнзи содействовал его назначению служащим императорского архива, да и потом не раз оказывал ему покровительство, поэтому юноша был крайне огорчен переменами, произошедшими в жизни Гэнзи, и весьма сочувствовал ему, но, опасаясь недобрых взглядов и пересудов, не решился задерживаться в его доме. «С того дня, как я покинул столицу, мне почти не приходится встречаться с близкими прежде людьми, И я очень признателен, что вы нарочно заехали навестить меня, — сказал ему Гэнзи. Так же он ответил и Дадзайно Дайни. Правитель Тикудзен, рыдая, вернулся в лодку и рассказал об увиденном в доме Гензи. Слушая его, да но Дайни и встречающие тоже плакали, да так громко, что становилось страшно, как бы не навлекли эти слезы еще больших несчастий. Госпожа Гасети нашла средство передать Гензи письмо следующего содержания. «Пение струн в пути задержало лодку, и она среди волн замерла. Сметенную душу сумеешь ли ты понять? Нет, не время теперь меня осыпать упреками. Будьте снисходительны». Неизвестный автор Кокин Вакасю. «Нет, не время теперь...» меня осыпать укрюками. Сердце мое, как ладья, не знает покоя, на волнах качаясь любви. Гензи читал ее письмо, улыбаясь, и улыбка сообщала его лицу такое очарование, что окружающие невольно стыдились собственной заурядности. Если лодка твоя, закачавшись в волнах, внезапно потеряла покой, как удалось миновать ей, «Печальную бухту Сума!» «Я и не думал о том, что станут рыбацкие снасти, привычны моим рукам», — ответил ей Гэнзи. О, Оно-такамура, какин вакасю! Сложил в те времена, когда жил в изгнании в стране Оки. Мог ли я думать, что ждет меня жизнь в глуши, тяжесть разлуки, что станут рыбацкие снасти, привычны моим рукам?» Всем известно, какую радость доставили хозяину постоялого двора стихи, сложенные когда-то неким скитальцем. Но радость госпожи гасети была еще больше. Она даже подумала, уж не остаться ли ей в сумма. Примечание. Имеется в виду эпизод, зафиксированный в исторической повести о Кагами. Следуя в изгнании на Цукуси, Сугавара Митидзане также изволил пожаловать в Харима, И когда остановился на ночлег в местечке по прозванию Акаси, то, увидев весьма унылый облик хозяина постоялого двора, сложил стихи, и были они весьма трогательны. «Не пугайся, хозяин, меняются времена, рассвет и падение проходят чередой, совсем как весны и осени». Конец примечания. Тем временем в столице дни и луны сменяли друг друга. И многие, прежде всего сам государь, с тоской вспоминали опального Дайсе. Более других горевал принц весенних покоев. Беспрестанно вспоминая Гэнди, он плакал украдкой, и его безутешная печаль сокрушала сердца кормилицы и госпожи Омёбу. Вступившая на путь государыня и раньше терзалась дурными предчувствиями, теперь же, когда даже Дайсе был далеко, будущее принца внушало ей еще большую тревогу. Братья Гэнзи и юноши из знатных семейств, с которыми он был близок прежде, сначала писали ему, обменивались с ним трогательными китайскими стихами, из которых многие вызвали всеобщее восхищение. Когда же слух о том дошел до государыни-матери, она, разгневавшись, заявила. Человек, навлекший на себя немилость двора, не имеет права даже пищу вкушать по собственному усмотрению. А этот дайсё живет в прекрасном доме да еще смеет выказывать недовольство. Более того, находятся безумцы, готовые следовать за ним, словно за тем смутьяном, который назвал когда-то оленя конем. Примечание. Намек на следующий эпизод из исторических записок Сыма Цианя. Джао Гао решил поднять мятеж, но опасался, что приближенные государя не поддержат его, и сначала устроил проверку. Он привел оленя и поднес его Эрши, сказав ⁇ Это лошадь ⁇ Эрши рассмеялся и ответил ⁇ Вы, первый советник, не ошиблись, назвали оленя лошадью ⁇ Когда Эрши стал спрашивать у приближенных, некоторые из них промолчали. Некоторые, желая угодить Джаогао, ответили, что это лошадь. А некоторые сказали, что это олень. Конец примечания. Разумеется, ее слова быстро стали известны в мире. И так велик был страх перед ней, что больше никто уже не осмеливался писать Гэнзи. Шло время, а госпожа из дома на второй линии все не могла утешиться. Дамы, ранее прислуживавшие в восточном флигеле, поначалу относились к ней с некоторым пренебрежением. Чем она лучше других? Но, узнав ее ближе, по достоинству оценили ее чуткость и приветливый нрав, ее ум и доброту. Словом, ни у кого и мысли не возникло покинуть ее. Некоторые прислужницы высокого ранга, которые имели возможность иногда видеть лицо госпожи, единодушно признавали, что Гэнзи недаром сосредоточил на ней свои помыслы. Чем дольше жил Гэнзи в Сума, тем мучительнее становилась его тоска. Разумеется, будь с ним госпожа. Но представив ее себе в этом бедном жилище, с которым даже ему трудно было мириться, «О нет, не подобало ему теперь иметь ее рядом с собой» и как невелико было искушение. Все на этом диком побережье казалось Гэнди чужим, непривычным. Он наблюдал, как живут бедняки, о существовании которых и не подозревал прежде, и слишком многое в их жизни неприятно изумляло его и заставляло роптать на судьбу, занесшую его в столь неподходящее место. Иногда, глядя, как где-то рядом поднимаются к небу тонкие струйки дыма, он думал — Наверное, это тот самый дымок над костром. А оказывалось, что в горах за домом Жгли так называемый хворост. Все это было так странно и необычно. Разжигают костры горные жители в чаще. Вы почаще ко мне приходите, я так одинок. Люди с родины, милый. Настала зима, и когда вокруг бушевала метель, Гэнзи с тоской глядя на ужасающе мрачное небо Призывал на помощь музыку. Сам он брал кота, йосики ее пел, а каремицу играл на флейте. Иногда Гэнзи начинал вдруг играть какую-нибудь печальную, трогательную мелодию, и тогда смолкали другие инструменты, а музыканты отирали слезы. Однажды, вспомнив женщину, некогда отданную гуннам, Гэнзи подумал, каково было ей, а мог бы я отослать так далеко свою возлюбленную? Примечание. Речь идет о наложнице императора династии Хань йоан Ди, красавице Вань Джао-Дзунь, которая отказалась дать взятку художнику, рисовавшему портреты императорских наложниц, и он в отместку изобразил ее безобразной, из-за чего император решил отдать ее правителю гуннов. Конец примечания. Однако, даже представив себе такую возможность, он судрогнулся и, отогнав от себя не ничего доброго мысли, прошептал, прерывая сон ее зябкой ночью. Цитата из написанного по-китайски стихотворения Ое Асацуна «Ван Чжао «Черные брови, румяные щеки, вся в парче и шелках. Устремляется плачек, заставив песках, покидая родные края. Ветер чужбины яростно рвет струны осеннего сердца. Воды луншуй прибывают, Сливаясь с ночными потоками слез. Гунно рога трубят, Прерывая сон ее зябкой ночью. Ханьский дворец за тысячи ли На луну глядеть нестерпимо. Да, подкупила б тогда Джао Цзунь Живописца золотыми слитками, До конца своих дней оставалось прислуживать государю. Яркий лунный свет проникал в дом, Освещая самые дальние углы этого случайного приюта странника. всю ночь, не вставая с ложа, можно было видеть в синее небо. Стихотворение на китайском языке Миёси Кийоцура. В разрушенном доме. На рассвете у края штор капли белой росы. всю ночь до утра, не вставая с ложа, вижу синее небо. Свет заходящей луны нагонял нестерпимую тоску. И Гэнди тихонько, словно про себя, произнес. Я просто все продвигаюсь на запад. Куда заведут меня небесные тропы? В тучах блуждаю. Луна на меня глядит, и перед нею мне стыдно. Примечание. Гэнди вспоминает написанное по-китайски стихотворение Сугавара Митидзаны. Отвечаю, глядя на луну. Конец примечания. Раскрывается дерево мин, благоухает багряник, половинки сходятся в круг. Три тысячи разных миров, небом объяты одним. В движении небес прозревается тайная, тучи рассеются вновь. Я просто все продвигаюсь на запад, обопали и речи нет. Сон все не шел к нему, и он слышал, как в рассветном небе тоскливо кричали кулики. Близок рассвет. Слышу я, призывая друг друга, кричат кулики. Под их крики не так тяжело одному по утрам просыпаться. Все еще спали, и Гензи долго лежал, повторяя про себя эту песню. Каждый раз, когда наступала ночь, Гэнзи совершал омовение и приступал к молитвам, возбуждая изумление и восторг в сердцах своих приближенных. Никто из них и помыслить не мог о том, чтобы оставить его и хотя бы ненадолго уехать к своим семьям в столицу. Бухта Акаси находилась совсем недалеко от Сума, буквально рукой подать, и Йосики вспомнив о дочери, вступившего на путь, отправил ей письмо, но она не ответила. Зато отец на словах передал ему следующее. «Есть у меня к вам дело, если вы выберете время навестить нас». Однако Йосики не рассчитывавший на его согласие, не испытывал никакого желания ехать в Акасе для того лишь, чтобы бесславно возвратиться обратно и стать предметом для насмешек, а поэтому никуда не поехал. А надо сказать, что вступивший на путь был гордецом, каких свет не видовал, И хотя в Харима не было семейства более влиятельного, чем семейство правителя, он давно уже упрямо отвергал возможность породниться с ним. Услыхав же, что неподалеку поселился господин Дайсё, обратился к супруге своей с такими словами. «В Сума приехал навлекший на себя немилость двора сын обитательницы павильона Павлонии Блистательной Гэнзи. Это судьба. На такую удачу я и не надеялся. Мы должны, воспользовавшись случаем, предложить ему дочь». «Что за вздор? От столичных жителей я слыхала, что он связан со многими высокородными особами». Говорят даже, что он осмелился посягнуть на даму, принадлежащую самому государю, из-за чего и поднялся весь этот шум. Так неужели такой человек обратит внимание на жалкую провинциалку? «Вам этого не понять», — рассердился вступивший на путь. «Но я знаю, что делаю. Готовьтесь. При первой же возможности я привезу его сюда». Он говорил уверенно и чувствовалось, что поколебать его решимость не удастся. По его распоряжению, в доме срочно обновили убранство и сшили новые, великолепные наряды для молодой госпожи. Но мать продолжала ворчать: Виданное ли это дело, отдавать дочь человеку, который за какие-то провинности подвергся гонениям. Я еще понимаю, если бы он сам увлекся ею, право, даже в шутку невозможно представить себе такое. Но вступивший на путь, и слушать ничего не хотел. Если говорить о тех, кто подвергался гонениям, То и в китайской земле, и в нашей, это всегда были люди выдающихся талантов, которые во всем превосходили других. Да знаете ли вы, кто он? Ведь его умершая мать Шмея была дочерью Адзетти и Нагона, который приходится мне дядей. Ее исключительные достоинства помогли ей составить себе доброе имя, и, попав в конце концов на службу во дворец, она снискала несравненную благосклонность государя но одновременно возбудила жгучую ненависть в сердцах завистливых дворцовых дам. И, оказавшись не в силах противостоять ей, покинула этот мир, оставив после себя сына. Воистину достойное завершение жизни. Женщина должна иметь самые высокие устремления. Не может же он пренебречь нашей дочерью только потому, что отец ее жалкий провинциал. Дочь, вступившего на путь, нельзя было назвать необыкновенной красавицей, но черты ее были нежные и благородны, к тому же она обладала чувствительным сердцем, а изяществом манер вряд ли уступила бы особе самого безупречного происхождения. прекрасно сознавая, сколь незначительно ее нынешнее положение, девушка думала: человек благородный никогда не обратит на меня внимания, так что вряд ли мне суждено найти достойного супруга. Если жизнь моя окажется долгой и доведется мне пережить своих близких, я стану монахиней или брошусь в волны морские. Вступивший на путь нежно заботился о дочери и два раза в год отправлял ее на поклонение в Сумиюси в тайной надежде на то, что боги помогут ей. Примечание. То есть в храм, посвященный богу Сумиюси, расположенный в южной части провинции Сэцу, на берегу нынешнего Осакского залива. Бог Сумиоси изначально считался защитником жителей прибрежных областей, странников, путешествующих по морю. Позже стал почитаться как бог-покровитель поэзии. Конец примечания. Тем временем в Сума год сменился новым. Долгие дни тянулись в томительной праздности. Скоро появились первые цветы на посаженной в саду молоденькой вишни. Небо было безоблачным, И Гензи, возвращаясь мыслями к прошлому, часто плакал. Год назад, в двадцатые дни Второй Луны, он покинул столицу, расставшись с любезными ему сердцу людьми. О, если б мог он увидеть их теперь. Наверное, у Южного Дворца уже рассвели вишни. Он вспоминал тот давний праздник цветов, отца которого не было больше в этом мире. Перед его глазами вставала изящная фигура государя, изволившего прочесть вслух Сложенные им Гензи стихи. С неизменной тоской, Вспоминая утехи дворцовые, Вот и снова пришел День, который когда-то Проводил, украшаясь цветами. Неизвестный автор каким Вагаро Кудзё. Может быть, там, За стакаменными стенами Царит вечная праздность. Вот и сегодняшний день Провели, украшаясь цветами. В один из самых унылых дней появился Сами Но Тюдзю из дома левого министра. Теперь он носил звание Сайсё. Обладая немалыми достоинствами, господин Сайсё сумел снискать благосклонность двора, но ничто в мире его не радовало. С тоской вспоминал он Гензи и, в конце концов, решив пренебречь наказанием, которое непременно ждало его в случае огласки, отправился в Сума. Увидел он друга, и слезы радости... Или слезы печали заструились по его щекам? Неизвестный автор Гасен Вакасю В те дни, когда предавался неизбывной печали, пришло письмо от весьма важной особы с изъявлениями сочувствия. Для радости и для горя одно вместилище сердце. И можем ли мы отличить друг от друга слезы радости, слезы печали? Дом, в котором жил теперь Гэнзи, поразил Сайсё своей необычностью. Что-то китайское почудилось ему в нем. И в самом деле – бамбуковый плетень, каменные ступени, сосновые столбы. Как часто приходилось ему видеть нечто подобное на картинах. Просто и вместе с тем необычайно изысканно. Сам Гензи тоже стал похож на жителя гор. Поверх желтоватого нижнего одеяния, дозволенного оттенка – Он носил зеленовато-серое охотничье платье и такие же шаровары, наряд более чем скромный. Судя по всему, Гэнзи намеренно старался походить на провинциала, однако же он и теперь был так хорош собой, что, глядя на него, невозможно было удержаться от улыбки. В его доме имелась лишь самая необходимая утварь, покои просматривались насквозь. Доски для игры в Го и Сугароку, принадлежности для Танги явно были изготовлены местными мастерами. Утварь для молитвенных обрядов имела такой вид, будто хозяин только что отложил ее. Поданные явства были приготовлены особенно, по-местному, и пришлись сайсё по вкусу. Потом Гензи велел позвать рыбаков, которые принесли рыбу и раковины, и друзья разглядывали их, расспрашивая о том, как влачат они свои дни здесь, у моря. Рыбаки же рассказывали о своем тяжелом житье, и поверяли им свои горести. «Право, эти люди, щебечущие что-то невразумительное, страдают так же, как и мы», — думал гость, с сочувствием, глядя на рыбаков. А те, получив новые платья и другие дары, возрадовались. Не так уж и плоха видна жизнь. Сайсё не мог сдержать изумление, наблюдая, как слуги, извлекая рисовую солому, видневшегося напротив строения, напоминающего амбар, задавали корм стоящим неподалеку лошадям. Он запел «Колодцы Асука». Потом, то плача, то смеясь, друзья принялись делиться воспоминаниями о том, что произошло в жизни каждого со дня их последней встречи. «Министр целыми днями вздыхает, тревожась за судьбу любимого внука, который тем временем беззаботно резвится, не обременяя себя мыслями о житейских сложностях», — сказал Сайсё, и сердце Гэнзи сжалось от тоски. «Невозможно записать весь их разговор полностью». Так стоит ли вообще на нем останавливаться? Всю ночь они бодрствовали и встретили рассвет, слагая стихи. Но сойсев все-таки боялся огласки, а потому торопился обратно. Право, лучше б он не приезжал. Вот, подняв на прощание простые глиняные чаши, оба и гости хозяин произносят: опьянение печалит, слезы льются в весенние чаши цитата из стихотворения Бодзюии. послал в иджи стихи в форме фу прошлое видится смутно дела все похоже на сон былые утехи поблекли к истокам половины вернулась друзей опьянение печалит слезы льются в весенние чаши песни горестны наши сидим приуныв на рассвете при свете свечи ты вернулся в цинские земли из жарких пределов уехав. Я же устремился к чунь в клубы жаркого дыма вступив. Если жизнь продлится, с тобой опять непременно увидимся мы. Вот только где и в каком году? Знаешь ли ты о том? И все присутствующие, глядя на них, роняют слезы. Увы, слишком короткой была эта встреча, и можно ли не сожалеть о разлуке? По рассветному небу Тянутся вереницы гусей. «Когда же придет Та весна, когда я вернусь В родную столицу? Вижу, гуси домой улетают, И зависть рождается в сердце», Говорит хозяин, А гость все медлит, не в силах Расстаться с ним. Гуси грустят, покидая тот край, Где на время приют обрели. «Как, ослепнув от слез, Найду я дорогу В столицу цветов». Сосё преподносит Гэнзи превосходные дары, привезенные нарочно для него из столицы, а тот, не зная, как отблагодарить друга, выводит вороного жеребца. Многие считают, что дары опального изгнанника могут принести несчастье, но ведь подует северный ветер, и он заржет. Конь же красоты редкостной. Намек на старые стихи из Вэнь Цюань. «Иду, иду, и снова иду» Мы живыми с тобой разлучились, и между нами теперь десять тысяч ли. Каждый из нас в своем краю поднебесный, наши дороги опасны и длинны. Когда же с тобою мы встретимся снова? Кони гуннов за северным ветром влекутся привычно, а птицы из юи гнездятся на южных ветвях. Так далек тот день, когда разошлись мы, и пояс на платье уже распустился. «А вот и тебе на память», — говорит Сайсё, протягивая Гэнзи свою прекрасную, прославленную флейту. Большего они не могут себе позволить, ведь люди готовы перетолковать в дурную сторону все, что видят и слышат. Солнце стоит высоко, медлить больше нельзя, и Сайсё выходит, то и дело оглядываясь, а Гэнди провожает его взглядом. Ах уж лучше бы он не приезжал. «Когда теперь суждено нам встретиться?» Но все равно ведь невозможно себе представить, чтобы, говорится а Агензи произносит. Высоко, журавль, ты летаешь с тучами рядом, оттуда с небес, ты взгляни и увидишь чист я, как этот весенний день. Разумеется, надежда не оставляет меня, но, увы, даже мудрым мужам былых времен, оказавшимся в подобном положении, нелегко было вернуться потом в мир, потому мне и не верится что когда-нибудь я снова увижу столичные пределы. В заоблачной дали одинокий журавль рыдает, вспоминая с тоской, о друге, любимом, с которым, летел рядом крылом к крылу. Мы всегда были близки, хотя, возможно, я этого и не заслуживал, и теперь мне тоскливо. Видно, и в самом деле не зря говорят «не спеши привыкать». Так и не успев открыть друг другу всех мыслей своих и чувств, они расстались, И после отъезда Сайсе, жизнь Гэнзи стала ещё печальнее, ещё тягостнее. В том году третья луна начиналась со дня змеи. «Сегодня все, у кого есть какая-то тревога на сердце, должны подвергнуться очищению», сказал со знающим видом кто-то из приближенных Гэнзи. И как тот и сам не прочь был полюбоваться морем, тотчас же отправились на берег. И, загородив Гэнзи простой занавеской, призвали странствующего гадальщика — и велели ему немедленно приступить к обряду. Глядя, как волны уносят лодку с пышно наряженной куклой, Гэнзи невольно сравнил ее судьбу со своей. Нежданно, негаданно, по прихоти волн заброшена в бескрайнее море. И как теперь бедной кукле не сетовать на судьбу? Его ярко освещенная фигура казалась прекраснее, чем когда-либо. Сияющая морская гладь расстилалась перед ним, и не было ей конца. Продолжая размышлять о прошедшем и о грядущем, Гэнзи сказал, «Мириады богов, сжальтесь хоть вы надо мною, милость явите, ведь за собою не знаю, и я никакой вины». Неожиданно подул ветер, и небо потемнело. Так и не завершив всех обрядов, люди засуетились, собираясь в обратный путь. Внезапно, так что никто и рукой не успел прикрыться, хлынул ливень и, испуганные, они заспешили к дому, даже не послав за зонтами. Хотя ничто будто бы не предвещало, неистовый вихрь пронесся над побережьем, все сметая на своем пути. Устрашающе вздыбились волны, и люди бежали, ног под собою не чуя. Море, засверкав, вспенилось, словно покрывшись огромным покрывалом. Загремел гром, засверкала молния, казалось, она вот-вот настигнет бегущих. Едва не лишившись рассудка от страха, люди добрались, наконец, до дома. Отроду ничего подобного не видывал. Обычную бурю можно предсказать заранее. В этом есть что-то странное, жуткое. В тревоге метались они по дому, огром грохотал, не смолкая. Хлестал неистовый дождь, готовый проникнуть сквозь все преграды. Неужели пришел конец миру? Вопрошали обезумевшие от страха люди, и только Гэнзи спокойно читал сутру. Когда стемнело, стихли раскаты грома, и только ветер истовствовал всю ночь. Очевидно, помогли вознесенные во множестве молитвы. «Еще немного, и нас наверняка унесло бы в море. Я слышал, что в дни большого прилива люди и оглянуться не успевают, как их смывают водой. Да, такого я еще не видывал», — переговаривались между собой приближенные Гензи. Под утро все заснули. Гэнзи тоже задремал, и вот видит, Появляется кто-то, обликом непостижимый, и говорит. «Тебя призывают во дворец. Отчего же ты медлишь?» И начинает ходить по дому, явно разыскивая его. Тут Гэнди проснулся. «Уж не повелитель ли это морских драконов?» — подумал он, и его охватил ужас. Говорят, он любит все красивое. Может быть, и я привлек его внимание. И он почувствовал, что не может больше оставаться в этом доме. Продолжение следует.